Пункт 13. Правило количество и скорость. Есть разные методы организации келейного правила. В частности, за основу можно брать как время, так и количество молитв. Это вопрос индивидуальный. Кроме того, бывает полезно в нужное время сменить один метод на другой. Тема эта требует отдельного рассмотрения. Здесь же надо несколько слов сказать о скорости чтения Иисусовой молитвы в связи с тем, что в последнее время активизировались попытки дискредитировать как саму священную Исихию, так и некоторых выдающихся подвижников безмолвия. Со времен Варлаама и Акиндина их антиисихаски настроенные последователи не ослабляют своего противления православному преданию изыскивают всевозможные уловки с целью опорочить умное делание, смутить и сбить с толку начинающих искателей молитвы. Мы упомянем здесь только об одном примере и лишний раз убедимся в том, каков уровень интеллекта и духовной опытности у нынешних адептов антиполомизма. В брошюре, где предпринята попытка высмеять книгу «Рассказы странника», Сделан совершенно некорректный подсчет времени, якобы потребного страннику, на совершение молитвенного правила, и утверждается, что на прохождение 12 тысяч положенных ему в сутки молитв потребовалось бы от 37,5 до 60 часов. Здесь делается также попытка уничижить опыт некоторых известных современных греческих подвижников и сихастов, представив его в искаженной карикатурной форме, с тем, конечно, чтобы обвинить их в прелести, как то принято в традиции варлаамизма. Не вдаваясь, в подробности отметим, что некомпетентность и несостоятельность критики здесь столь же очевидны и так же легко изобличаются, как и в случае с рассказами странника. Такой вывод по замыслу составителя брошюры должен изобличить нелепость описанной в книге молитвенной практики и убедить читателей в том, что герои рассказов Странника вместе с автором пребывают в глубокой прелести. Сами расчеты строятся на спекуляции известным советом святителя Игнатия Кавказского «отводить на 100 Иисусовых молитв 30 минут». Прежде всего надо заметить, что это всего лишь совет, а не общее правило совет которого в других святоотеческих писаниях не встретим. Святители Игнатий дают его, исходя из личного опыта. Действительно, существуют разные методы вхождения в Иисусову молитву. Данный совет очень хорош для людей определенного душевного склада, но отнюдь не для всех и не во всяком случае. А что самое главное, совет этот предназначен специально для начинающих, впервые приступающих к исполнению келейного правила. Первоначально положи себе произносить сто молитв. Разумеется, начинают обучение всякому делу, например, чтению, обычно с неспешного произнесения слов по слогам. Но научившись, так читать уже никто не будет. Читают бегло, а смысл прочитанного при этом понимают не хуже, но лучше начинающего. Героя же рассказов странника никак к начинающим не отнесешь. К занятиям постижению непрестанной молитвы он приступил на четвертом десятке, к тому времени более десяти лет проведя в странническом подвиге и имея многолетний молитвенный опыт, начавшийся примерно с десятилетнего возраста. Мы ко всем службам ходили в церковь, да и дома очень часто молились меня заставляли читать милу имя Божие. К двадцати годам молодой человек к ежедневному правилу добавлял акафист и полагал по тысяче поклонов с молитвой. Поэтому закономерно, что старец, понимающий внутреннее устроение 33-летнего подвижника, дает ему келейное правило, соответствующее обычной сихасской практике — пятисловную Иисусову молитву по слову, на удар пульса. Заметим, что диапазон нормальной частоты пульса у взрослого здорового человека 60-80 ударов в минуту. Критика исихасских методов, наподобие упомянутой выше, обнаруживает у ее авторов не только отсутствие теоретических знаний и тем более личного опыта в области молитвенной жизни, но и незнакомство с традицией отечественного подвижничества, что ниже будет показано на конкретных примерах. Чтобы браться за подобные вычисления, следует прежде всего понимать и учитывать, что скорость молитвы значительно колеблется в зависимости от индивидуальных особенностей человека, поскольку как телесное, так и духовное устроение не у всех одинаково то некоторым прилично скорое псалмопение, а другим медлительное, ибо первые борются с пленением мыслей, а вторые с необучением. Коль это справедливо для псалмопения, то тем более для Иисусовой молитвы. Скорость, естественно, изменяется на разных стадиях прохождения молитвы. Зависит она и от методов, применяемых в разных традициях и школах. Кроме того, молитва может ускоряться, либо ощутимо замедляться под воздействием физического состояния, сердечного чувства и так далее. Теперь приведем расчеты грамотные и добросовестные, подкрепленные личным пасторским и иноческим, а главное молитвенным опытом, который истинным поклонникам и позволяет в разум истины прийти. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Из книги ясно, что странник имел благословение читать пятисловную молитву и произносил каждое слово синхронно с биением сердца. Отсюда не составляет труда произвести расчет. Среднее число биений сердца у мужчин — 72 удара в минуту. Время одной Иисусовой молитвы равно 5 ударам сердца. 72 делим на 5, получается 14-15 молитв за минуту. 14 умножим на 60 и получим 840 молитв за час. Итак, 12 тысяч делим на 840, получается 14 часов 30 минут. Значит, странник мог выполнить свое правило за 14-15 часов. Это вполне соответствует рассказу самого странника, который писал, что начинал правила утром и продолжал до начинающихся сумерек. У него оставалось еще время на сон и еду – 9-10 часов. Такой темп молитвословия означает, что сотню молитв или одну четку человек проходит за 7 минут. Это мы для наглядности выразим формулой «100 за 7 минут». Насколько сообразуется такое соотношение с реальным опытом подвижников священнобезмолвия? На Руси общая мера для устной семисловной молитвы формально определялась древним номоканоном. «Да глаголят пятьсот молитв на час» — глаголя со вниманием «Господи Иисусе Христе, Богородицу помилуй мя грешного» то есть сотня за 12 минут. Значит, на практике для пятисловной молитвы словесной и умной нормальным как раз и будет время около 7-10 минут. 100 за 7-10 минут. Какова же была в реальности общепринятая скорость Иисусовой молитвы в Иссихадской среде XIX столетия? В среднем такая и была. Как известно из письменных источников, русские подвижники проходили пятисотницу за 40-50 минут, сотня за 10 минут. И в наш век также молились, например, схемонах Никодим Карульский на Афоне, схиархимандрит Иоанн Маслов в России и другие отцы. Имеется много свидетельств по этому вопросу. Обратимся к одному из самых авторитетных и показательных поскольку речь идет о святогорском монашестве. Инок Парфений Агеев внимательно изучал афонский опыт непосредственно на Святой горе Афонской, в которой, как он пишет, «я проживал немалое время с 1839 и по 1846 год, и которую исходил своими ногами. Теперь хочу описать общежительную жизнь афонскую» в том числе и в русском монастыре. Что касается молитвенных занятий, то келейное правило положено такое. В самую полуночь, то есть в 12 часов ночи, возбуждают всех на келейное правило. Всего выходит 15 четок. Через час по полунощи ударяют в било и собираются все на соборную молитву в церковь и читают полуночницу. Таким образом, афонское правило, составлявшее 15 четок за час, сотня за 4 минуты, значительно превышает по скорости правило странника, сотня за 7 минут, и святогорцу на прохождение 12 тысяч молитв потребовалось бы всего 8 часов. Так что в нашей традиции, отраженной в рассказах странника, был принят на самом деле сравнительно неспешный метод. Приведем, наконец, и конкретные примеры, подтверждающие тот факт, что двенадцатитысячное правило странника – это отнюдь не исключение, но известная на Руси практика. Тем более, не выдумка, как-то пытаются представить те, для кого чужой подвиг оказывается укором. Те, о ком преподобный Макарий Великий говорит, «это новые фарисеи, неискусные умом, лишенные возрастания внутреннего человека» они, украшая внешнего человека, сами себя оправдывают. Но горе вам, говорит им Спаситель, тем, которые сами не входят и другим препятствуют. Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. В числе подвязавшихся подобным образом широко известный старец Гавриил Седмиезерский Зырянов годы жизни с 1844 по 1915 канонизированный святой, которого не заподозришь в прелести. С наступлением осени, читаем в житии преподобного Гавриила, старец стал усиленно заниматься молитвой Иисусовой. И прежде он всегда, можно сказать, дышал ею, других обучал и даже написал и напечатал целое поучение о ней. Но здесь он стал заниматься ею с особенным трудом и усилием поставив себе задачей почетком проходить ежедневно по 12 тысяч молитв. Помимо всего, он неопустительно вычитывал положенные по уставу Святой Церкви службы «полуночницу с кафизмой, утренню, часы 1, 3, 6, 9, вечерню с повечерием и келейное общее правило, три канона с акафистами». При этом он никому никогда не отказывал в беседе или даже в простом разговоре, принимал приходящих к нему богомольцев, писал письма, читал псалтирь, священное писание и творение святых отцов. Правда, от напряжения в Иисусовой молитве у него начинались сильные головные боли, но он не сдавался, прилежно справлял свои двенадцать тысяч молитв. Еще один яркий пример аналогичного подвига имеем в лице старца Ануфрия. Схимонах Ануфрий Валаамский, год кончины 1912 Валаамский подвижник, стяжавший после упорных и длительных занятий Иисусовой молитвой, начатых еще в молодости, дар благодатной молитвы, которая не покидала его в течение сорока лет, вплоть до кончины.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 17 августа 1912 года. С молодости, влекомой духовной жаждой, он, наподобие героя рассказов странника, стремился к обретению непрестанной молитвы и вымаливал этот дар у Господа и Божией Матери. Наконец, ему довелось обратиться за руководством к известному в то время затворнику Александра Невской Лавры, который, взявшись за обучение,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 Это правило отец Ануфрий мужественно и неотступно держал до тех пор, пока однажды не снизошло на него благословение Божие. Благодатная теплота затопила грудь, и отныне самодвижная молитва уже никогда не прерывалась у него в сердце. Постскриптум. Во избежание приближения вражеского. В качестве постскриптума добавим замечание в адрес одного солидного и весьма душеполезного издания. Имеется в виду двухтомник «Трезвомыслие», где представлены некоторые наиболее значимые в традиции русского исихазма тексты. К сожалению, в редакционном комментарии к первому тому, касающемуся расположения сердечного места, обнаруживается досадная неточность. Здесь со ссылкой на мое издание дается пересказ предлагаемого мною способа определения сердечного места. Действительно, такой метод был мною найден. Я привожу его в своих книгах, однако на страницах трезвомыслия он интерпретируется неверно, что может невольно ввести читателей в заблуждение». Напомним, что мое предложение состоит в том, чтобы сомкнуть все пальцы правой ладони, затем приложить ее горизонтально к груди, так чтобы большой палец оказался непосредственно под межключичной впадиной. Тогда снизу, под концом мизинца, оказывается точка, примерно соответствующая искомому месту. Между тем в трезвом мысли читаем следующее. Четыре пальца кисти должны быть соединены, а большой палец под углом 90 градусов к пальцам ладони концом своим упираться в еремную межключичную впадину грудины. Кончик мизинца укажет положение сердечного места. Отклонение от моего метода заключается в предложении оттопырить большой палец под углом 90 градусов. Но к чему мы придем, когда последуем такому совету? Если ладонь со всеми сомкнутыми пальцами помогает найти область сердечного места, в верхней части духовного сердца, то ладонь с оттопыренным большим пальцем укажет как раз на то место, в нижней части духовного сердца, куда всеми отцами категорически запрещено направлять внимание во время молитвы так как от этого возбуждается ниже лежащая похотная часть. Если следовать предложенному в комментариях трезвомыслие, то случается то, о чем говорит в этой же самой книге преподобный Василий Поляна Мирульский. «Увы, их прелести, недугуя окончательным неразумием и грубостью, не знаю даже и самого того сердечного места». Они частью ума касаются сердца и частью чресл, сами собой призывая прелесть, как факир измею, змею, ибо невозможно таким способом избежать приближения вражеского. О том же говорят и другие отцы. Преподобный Амвросий Оптинский, например, пишет, когда во время молитвы держишь внимание ума очень низко, бывают плотские движения и скверные хульные помыслы. Николай Новиков